Гражданам — свободу, от закона папия — поппия, латинам — гражданское право, женщинам — право четырех детей. Эти установления в силе и до сих пор. Примечание, смотрю у Гайя. По эдикту Клавдия Латину предоставляется гражданское право, если он построит морской корабль, способный вместить не менее десяти тысяч моди в зерна и на этом или на заменяющем его корабле в течение шести лет будет возить в Рим зерно. По праву четырех детей, вольно отпущеницы получали освобождение от покровительства патрона.